произошло. Какой-то потный бородач преградил мне дорогу и толкнул меня почти у самого нашего столика. Я машинально пробормотала, извините, но он обернулся и уставился с вызовом. Взгляд его переполняла такая злоба, что мне сделалось страшно. Ему было лет 18 и, наверное, на улице его ждал большой мотоцикл. Парень, видать, хватил лишнего. По виду он был Из той шпаны, о которой газеты прожужжали все уши. Он протявкал. «А ты, старуха, чего здесь забыла?» Имелось всего секунда, чтобы оскорбиться. И я успела это сделать. И тут точно ядро из пушки у меня из-за спины выскочил человек. То был Льюис. Он схватил бородача за горло, и они покатились по полу среди опрокинутых столиков и ног танцующих. Пронзительным голосом я стала звать Пола и увидела, как он пытается продраться сквозь толпу. Но молодежь в полном восторге от происходящего окружила дерущихся плотным кольцом и не давала пройти. Я кричала «Льюис! Льюис!», но он, не обращая внимания, с глухим рычанием катался, вцепившись с моим обидчиком, не выпуская его горло. Этот кошмар длился минуту, целую минуту. Внезапно оба замерли, лежа на полу. В темноте их было плохо видно, но эта внезапная неподвижность показалась еще страшнее, чем драка. Кто-то крикнул, «Да разнимите же их!» Полу, наконец, удалось прорваться. Он растолкал зрителей и бросился к дерущимся. И тут я отчетливо разглядела руку Льюиса. Кисть его длинной и тонкой руки неистово сжималась и разжималась на горле неподвижно лежащего противника. Потом я увидела, как пол по одному отрывает его пальцы от горла жертвы. В этот момент меня толкнули, и я без сил плюхнулась на стул. Дальше все происходило очень быстро. Льюиса удерживали в одном углу, хулигана приводили в чувство в другом. Никто не хотел скандала. Поэтому вскоре мы очутились втроем на улице, еще тяжело дышащие и растрепанные. В полном молчании мы погрузились в Ягуар. Льюис успокоился и выглядел Отрешенно. Пол тяжело вздохнул, Достал сигарету, Раскурил и протянул мне, Потом взял еще одну. Он явно не торопился уезжать. Я повернулась к нему И сказала как можно веселее. Ну и вечерок выдался. Он ничего не ответил. Склонился к Люису, и не без любопытства спросил. — Льюис, чем это вы так накачали? ЛСД — ЛС, Льюис помолчал. Я вздрогнула и посмотрела на него. Голова откинулась на подушку. Застывший взгляд вперился в небо. Он был далеко отсюда. — Нельзя же так, — произнес Пол очень мягко. Вы ведь могли убить его. Дороти, что произошло? Я околебалась. Нелегко женщине о таком рассказывать. Тот парень щел меня слишком взрослой для этого заведения. Я ожидала, что пол возмутится, но он лишь пожал плечами и завел мотор. Всю дорогу мы молчали. Льюис спал, и я не без содрогания думала про. ЛСД. В принципе, я не имею ничего против наркотиков. Просто мне вполне хватает алкоголя, все остальное меня пугает. Еще я боюсь самолетов, подводной охоты и психиатрии. Мне спокойно только на земле, сколько бы на ней ни было грязи. Когда мы приехали, Илью из первым вылез из машины, пробормотал что-то нечленораздельное и скрылся в доме. Пол помог мне выйти и проводил до веранды. Дороти,